Рецепт бессмертия. Какой диск лучше? Если на полях сражений между винилом и компакт-диском грохот пушечной канонады уже почти утих, то на битве какой компакт-диск лучше, орудийные залпы и автоматные очереди еще продолжают сотрясать воздух. Не вдаваясь в марки и название дисков, скажу сразу. В большинстве случаев разница в цене и названии может никак не отражаться на качестве конечного продукта. Однако самыми лучшими дисками принято считать продукцию фирмы Вербатим, которая является подразделением японской корпорации Mitsubishi Chemical Corporation Group. По крайней мере, за много лет использования этих CD мной и моими учениками особых нареканий ни у кого не возникало. Но давайте подойдем к вопросу с технической стороны. В CD есть слой с информацией и есть отражающий слой. От него в считывающую линзу отражается лазерный луч. И если этот отражающий слой будет поврежден, даже при отсутствии царапин на той стороне диска, с которой происходит считывание, то диск или вовсе не воспроизведется, или воспроизведется, но с ощутимыми искажениями, помехами и прерываниями. Для диджея прыгающий диск во время выступления в клубе равносилен признанию собственной недееспособности. Музыка, звучащая на танцполе, не должна самопроизвольно ни спотыкаться, ни тем более останавливаться. Поэтому важна не только фирма-производитель, но и степень защиты отражающего слоя. В этом отношении самая защищенная CD – printable – отражающим слоем такого диска нанесено специальное напыление из белой матовой краски. На нем очень трудно делать пометки маркером, потому что поверхность диска впитывает краску как губка и создается впечатление, что маркер засох. Диски Printable предназначены для нанесения на них изображения полиграфическим способом. струйная печать. Такой диск можно оформить красочно и оригинально, придумать ему название, присвоить порядковый номер, добавить информацию об исполнителях и Не лишним будет указать ваше творческое имя, контактные данные и подобрать в качестве фона какую-нибудь своеобразную картинку. После этого все ваши диски станут обладать сразу тремя полезными функциями. Повышенная защищенность от повреждений, привлекательный внешний вид и информативность. Такой CD для вашего поклонника будет гораздо более приятным подарком, нежели безымянная болванка, которую подписали маркером от руки.